Глава 13. Ночь, как я и думала, прошла удивительно спокойно. Никто нас не потревожил, никто не прыгнул из темноты. А твари, если и были где по округе, или не рискнули приблизиться, или же хранители их бесшумно удавили. Радан полностью избавился от побочных эффектов синьки. Его хорюк все-таки улучил момент и выпросил для себя кусочек ласки. Дагон в основном помалкивал,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 короткими мгновенными вспышками, показывая то какие-то оскаленные и истошно воющие хари, то подсовывая нечеткую картинку с видом на айдову расщелину, то пугая, то махая нетопыриными крыльями, а то и набрасываясь из темноты со стервенением, достойным оголодавшего на строгом посту Дракулы. Зубы, кстати, были соответствующими. Так что неудивительно, что я плохо выспалась».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 кажется я сойду с ума прежде чем мы сорвем печать ты уверена что ее надо ломать с той стороны а как еще я устало потерла виски выйти перед королем и отвесив поклон заново представиться я вообще не уверена что до печати будет легко добраться но со стороны лагеря мы с тобой уже смотрели слишком опасно думаешь с той стороны удобнее «Там ты хотя бы сможешь летать», — возразила я. «Там мы сумеем взглянуть на нее как следует. Только пока существует прорыв, у нас фиг что получится. Я упаду раньше, чем ты добросишь меня до места. От нее исходит слишком много силы. Ни один амулет не справится. Сначала надо разбираться с прорывом, а потом замахиваться на печать. По-другому мне не выдержать». Шейри вздохнул.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 одновременно гордо выпрямившись и свысока оглядев скептически поджавших губы воинов. Рейзеры на это только сомнением покачали головами, а Хаса и люди Дагона, черт, они бы представились, что ли, только плечами пожали и равнодушно отвернулись. Этим типам, по-моему, все равно за кем идти. Хоть за демоном рогатым, лишь бы довел. «А у твоего Фейра кличка-то есть, как его звать, хоть если придется?» «Какой ты предусмотрительный ниш», — удивилась я. «Имя есть, как-нибудь. Линкхардом его зовут, а чаще просто Лин». «Линкхард?» — внезапно прекратил свое занятие маг и ошарашенно уставился на меня. «Ты назвал своего Фейра Линкхардом?» «А что такого? Вас, мастер, смущает это имя?»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 заперев его там на веки вечные и отстояв свободную жизнь в нашем мире. Так говорит учение. Но тогда же он лишился многих из своих верных Айри, в том числе и Линкхарда Стремительного. А некоторые, как утверждает церковь, его предали и перешли на сторону Айда, когда решили, что владыка Тени побеждает. Хм, ладно, буду знать. Пойдем, Лин.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 Шери растерянно прянул ушами. «Такими вещами действительно не шутит. Наверное, мне надо сменить имя. Ты же сам его выбрал». «Ну, я ведь не знал. Просто вспомнил, слышал когда-то давно. Вот и решил, что лучше это, чем какое-то еще». «Никаких перемен», — решительно заявила я. «Я к тебе привыкла. А ангел там был или демон, мне наплевать».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 «А кому-то сейчас хвост оторвут», — мрачно пообещал в пустоту Мире. «А кто-то без длинных усов останется». В том ему откликнулся Хварт. Я фыркнула. «Хватит припираться. Мэр, с тобой всегда проще, так что ты первый». Мире кивнул и начал уверенно раздеваться. Сначала стянул с себя сапоги, затем доспехи, шлем, вязаную рубаху, От чего то в его сторону повернулось сразу полтора десятка голов. Наконец дошел до штанов, решительно потянул завязки пояса. «Э, ты чего?» Ошалело уставился на него Эрхаз. «Спятил фантом». Мэйр, не ответив, деловито закончил разоблачаться. Также невозмутимо собрал вещи, увязал их в узел, сложил сверху доспехи и оружие. Размял шею, как гимнасты перед трудными соревнованиями. Радан дикими глазами уставился на меня, но я даже не пошевелилась. Небось, не в первый раз видел этого нудиста. И ему не впервой передо мной нагишом бродить. Вот только маску он пока не снял. Помнил об уговоре. Молодец. И лицом не поворачивался. Это уж для того, чтобы народ не пугать. Хм. Потом он еще какое-то время неподвижно стоял к нам спиной, демонстрируя редкое по красоте и рельефности тело. Встряхнулся весь сразу. Подумал, помялся. И вскоре это начало походить на прелюдию к дешевому порнофильму. «Красавец! Чего уж там!» Насмешливо заметила я, когда Мире расправил плечи, будто готовясь к прыжку в ледяную воду. Однако фигу. Я-то думала его смутить, но в ответ получила только хитрую усмешку и лукавый взгляд из-под черной маски. «Налюбовались уже тобой!» И даже позавидовали. Тебе помочь? Давай. Тихо рассмеялся оборотень, надеясь поставить меня в неловкое положение. Но тоже промахнулся. Я без всяких обеняков подошла со спины и со всего маху засветила ему между лопаток. Конечно же, левой ладошкой. От удара его выгнула, потом сложила пополам, заставив тихо взвыть от мимолетной боли. Потом его тело разом изменилось, мгновенно покрылось мягким рыжим мехом. Со страшновато вытягивающегося лица слетела маска, открывая хитрую усатую морду с горящими глазищами. А мгновением спустя с земли поднялся крупный рыжий кот с коротким хвостом и забавными треугольными ушками. Я улыбнулась. «Лок, твоя очередь!» «Что?» — отшатнулся от нас догон. Еще и он?» «Ничего не еще. Недовольно буркнул Хварт, попятившись в ближайшие кусты. «Я, можно сказать, культурный. Голым задом перед смертными не щеголяю. А этому всё равно, как привык по лесу зверем бегать, так и сюда норовит пролезть. А я человек, наполовину. И смущение у меня еще присутствует». «Давай, смущенный ты наш!» — поторопила я обратно. «Люди ждут». Не то тогда вечера не уйдем. Ладно, отозвался слегка огрубевшим голосом Хварт. Только ты это, если что, меня держи, я ж могу и ну. У -у! Я на всякий случай прижал к себе кота, а то кто их убрать не знает. Тысячу лет жили как враги, еще тысячу лет проживут, пока кто-то не придет и не пнет под мягкое место. например, я. Но звери не люди, им ничего не разъяснишь и не докажешь. Дескать, это твой родич, а с этим ты вообще несколько месяцев тому с пьяну братался. У зверя одно на уме — друг, враг, хозяин, и все. Причем если Мирре неплохо себя контролировал в любом обличии, то от хвардов можно было всякого ожидать». вплоть до того, что накинутся на своих же соратников и не остановятся до тех пор, пока не утолят жажду крови. Поэтому хвардов редко куда-нибудь принимают по-настоящему, поэтому их благоразумно сторонятся и предпочитают, если уж приходится связываться, держать таких союзничков на строгом поводке через особо заключаемый договор, подкрепляемый магической печатью. так что у некогда свободного и независимого хварда появлялся хозяин. Зато и презирали хвардов, лишенные этого недостатка Мире. Зато и ненавидели хварды своих соседей, искренне считая, что свободу те получили незаслуженно. Это парни мне рассказали, когда я на досуге занялась выяснением причин их активной нелюбви друг к другу. Рассказали неохотно, Но мне было интересно и очень важно преодолеть истоки их долгой неприязни, потому что без этого мы не смогли бы находиться с ними рядом. Путем долгих уговоров, разговоров и с помощью их общей пьяной выходки нам в итоге удалось сломить лед отчуждения. Со временем они привыкли, обжились. На пару отправились, пардон, в бордель, когда мы на неделю задержались в шестой, Было время, когда они, перекинувшись, какое-то время даже терпели друг друга. Однако практически всегда, если не было общей угрозы, эти попытки заканчивались самой настоящей грызней. Вот и сейчас, когда из-за кустов медленно вышел крупный серый волчище с бешено-горящими зелеными глазами, мы с тенями заметно напряглись. Мэйр напрягся тоже, но, будучи более сдержанным, все таки смолчал. Даже когда при виде него у волка опасно дрогнула верхняя губа, а из глотки вырвалось приглушенное рычание. Плохо то, что хварды в зверином облике держать себя в узде практически не могли. Для них это был высший пилотаж, вершина самоконтроля. Хотя для вспыльчивого Лока, который сумел на какое-то время прижиться лишь в команде вздорного Илоя, даже эти мгновения тишины были большим достижением. Более того, он явно пытался с собой справиться. Рычал, вздыбливал шерсть, чуть подрагивал от напряжения хищно прищуренными глазами могучего кота, ничуть не уступающего ему в размерах. Но не двигался. И, наверное, он бы даже сумел успокоиться. Наверное, он бы даже вспомнил о своей человеческой половине, если бы кто-то из рейзеров не простонал негромко. «Идиоты! Да кто ж двоих хвардов берет в один рейд?» И вот тогда лог все-таки сорвался. Человеческий голос сработал не хуже детонатора. Хварт взревел, вздыбил шерсть на загривке и, жутко оскалившись, прыгнул. Я оттолкнула, готового рвануться навстречу мэра, перехватила волка прямо в полете, цапнула его левой рукой за вздыбленную холку, с размаху швырнув на землю. «Лежать!» Лок взвизгнул и замер, придавленный моим коленом. Глазище дикие, пасть оскалена, с губ течет вязкая слюна. Ну, прям чудовище. Но это ничего. Это мы не раз проходили и уже выяснили, что нет более безотказного средства против обезумевшего хварда, чем вот такой удар в бок. Крепкий тычок сомкнутыми пальцами в шею, похожий на укус волчьих челюстей. и жесткий голос, подтверждающий право хозяина. «Лежать тебе сказали! Посмотри на меня, живо!» Знаку он не мог противиться, поэтому неохотно, но все таки оторвал горячий взгляд от оскалившегося Мире и посмотрел в упор жутковато горящими глазищами. «Забыл, кто ты?» — тихо спросила я, прижимая его знаком. «Забыл, для чего пришел? Бешено горящие зрачки зверя дрогнули и начали медленно угасать. Смотри на меня, повторила я, опасаясь потерять контакт. Смотри внимательно, Хварт! Что ты видишь? Лок заскулил и виновато вильнул хвостом. Еще будешь? Он заскулил громче и заилозил по земле уже всем мохнатым задом. Я прижала его еще немного. а потом отпустила, давая возможность подняться и стряхнуть с густой шерсти прилипшие травинки. Затем отошла на шаг, позволив оборотням остаться наедине. И, наконец, так же тихо свистнула, отвлекая их друг от друга. «Мне не нужны два сварливых кобеля, дерущихся за власть в стае». Медленно, весомо, так, чтобы до них дошло, сказала я. «Вы поняли?» Оборотни дружно опустили головы, продолжая, тем не менее, внимательно следить один за другим. Мэр, смени шкуру!» — внезапно посоветовала я Мире. «Кажется, у Лок опять пробилась аллергия на кошачью шерсть!» Мэр недовольно заворчал. Менять шкуру он не любил, привык к одному облику. Однако, когда надо, а сейчас это было очень надо... Он послушно отряхнулся. Посерел, раздался в плечах, а еще через пару мгновений передо мной стоял уже не рыжий кот, а такой же матерый волчище, как Лок. «Мать вашу! Мире!» — пораженно ахнул Нишу, уставившись на Мейра, как на великое чудо. «Фантом! Как тебе это удается? Как ты их сдерживаешь?» Перехватив полтора десятка ошарашенных взглядов, я хмыкнула. главное чтобы они не забыли кто есть кто а то они могут могут один раз даже водой разливать пришлось да мохнатые оборотни фыркнули и демонстративно отвернулись гордо сказал один не менее гордо ответил второй ну что то вроде дурак и сам дурак как всегда в общем «Надо вещи собрать», — неожиданно вспомнила я. «Лок, ты, конечно же, опять забыл». Один из волков прижал уши к голове и виновато пискнул. «Я соберу». Тут же отозвался Гор и отправился за куст. Ас тем временем подхватил вещи мэра, кивком поблагодарил за то, что тот избавил его от необходимости копаться в нижнем белье и легко вскинул на плечо. «Нет, отдай Лину», — вмешалась я. «У вас другая задача». Шерри сморщился, но возражать не стал, да и кому нести поклажу, как не неутомимому демону. Так что он лишь покорно подставил бок, позволил навьючить на себя двойную ношу, избавив от дополнительной тяжести нуждающихся в подвижности теней. Потом отвернулся и махнул хвостом в сторону оборотней. К искреннему изумлению зрителей, один из волков тут же подскочил и кинулся ловить пастью пушистый конский хвост, резвясь и дурачись, как щенок. а второй гордо вскинул голову и величаво двинулся прочь, всем видом показывая, что до таких пошлостей не опустится. Правда, далеко не ушел. Разыгравшийся лок все-таки не сдержался, улучив момент, налетел на Мире, и дальше они покатились рычащим, скалящимся и бешено царапающимся клубком. Мы с братьями дружно возвели глаза к небу. «Э, фантом!» — нерешительно повернулся догон. «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Без них нам не обойти все гнезда на скалах», — пояснила я. «Они чуют нежить лучше, чем акулы свежую кровь. Поэтому, да, уверен. Они сократят нам время почти вдвое и помогут не задерживаться возле каждого угла. Где надо, сами справиться, Где не справятся, остальные помогут. Но я не думаю, что нам придется много возиться». Тут, как я уже сказал, забавные звери-уры водятся, поэтому дорога относительно чистая. А эти? Я со смешком посмотрела на катающихся по траве волков. Пока просто резвятся. Не волнуйтесь, не поранятся. Для этого они слишком хороши. Рейзеры с опаской покосились на мелькающие воскалах скалах волчьей пасти и поспешили отодвинуться, явно сомневаясь, что это не всерьез. Даже Эрхас смотрел с недоверием. У на глаза стали большие-большие, его сплоченная двойка вообще поежилась, а пятеро незнакомцев, про которых мы так ничего и не узнали, на всякий случай держали руки поблизости от оружия. «Так лохматые! Довольно!» зычно рявкнула я, когда пришло время выходить. Бешено крутящийся, щелкающий зубами, грозный вопящий серый клубок тут же распался, и два довольных до жути, совершенно неотличимых друг от друга зверя, уставились на меня горящими глазами. «Все, работаем!» Они понятливо рыкнули, пихнулись в последний раз и огромными прыжками принялись взбираться по ближайшему склону, с азартом перепрыгивая через крупные валуны, далеко высунув красные языки и мечаясь во все стороны от избытка нерастраченной силы. И вообще, кажется, счастливые до ужаса. «Ну, прямо дети!» Сокрушенно вздохнула я, проследив за ними до верхушки склона. «Один другого младше. Просто детский сад, ясельная группа. Не иначе. Только вместо соплей липкие слюни, а вместо агукани одни сплошные рыки». Мастер Драмт кинул на меня очень странный взгляд и неопределенно протянул. «Ну ты даешь, фантом!» «Серые коты не подвели». Мы еще один удивительно долгий день прожили без особых проблем. Тех нескольких тварей, норы которых нам встретились, взбудораженные оборотни разметали миг. От них ни одна тикса не ушла из тех пяти, что прятались под влажными камнями. Ни одна фанра не сумела избежать их могучих челюстей. От них даже медианик не спрятался, хотя и был довольно старым. Но когда довольные звери примчались хвастаться, волоча в зубах безумно воняющий мешок слизи, я только зажала пальцами нос и гнусаво велела. «Фу, вы оба мыться!» А вообще хвардые — удивительные существа. И невероятно хорошие бойцы. Крепкие, выносливые, живучие, как кошки. Ничего не боящиеся, упорные. Одна беда, злющие очень, когда в зверином облике бегают. и то, что под договор лишающие их воли идут очень неохотно. Но мы эту проблему сумели решить, так что сейчас у нас было два превосходных защитника, охранника, детектора, сканера и лазера одновременно, потому что обостренные чувства хвардов настолько совершенны, что лучших охотников просто не сыскать. Поэтому весь отряд вскоре вздохнул с облегчением, подсчитав, сколько рассыпающееся на солнце или мерзко разлагающейся нежити Эти два красавца выловили за какой-то битый час. Причем были своими достижениями невероятно довольны. Ничуть не устали и рвались уже дальше, не успев толком отмыться в холодном ручье и оттереть от траву, в шерсть запах гнили. Как у шоном не мешал, понятия не имею. Казалось бы, что может быть хуже сильного запаха для их чутких носов? Ан нет. Что-то там не так с физиологией работы рецепторов.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 Как произошли миры? Откуда взялись хварды? Что это за сила такая магия? И почему магия эаров так здорово отличается от человеческой? В конце концов, откуда взялись твари? Чего они прут сюда косяками, никак не желая степениться рядом с Невероном? Почему их поведение так похоже на поведение живых существ? Как они размножаются? Как их контролируют и контролируют ли вообще?